отмахнулся Михаил. Пока мы шли, Медведев слишком цепко смотрел по сторонам, так что я не стал заводить его в сборочный цех для доспехов, а остановился в обрабатывающем. Тут стоял такой шум, что приходилось перекрыкивать механизмы, а жаркий воздух пах железом. «Дубль два, садись, будем доделывать!» — кивнул я ему на простую табуретку и совком зачерпнул дробленные гранулы прямо из ведра. «Ты главное сделай, старый!» — проговорил он, подставляя руки. «Э, нет, отстегивай, а то долго будет!» — покачал я головой, и он едва заметно скуксился. Но через «не хочу» все же снял правой кистью левую, на чем и застопорился. — Давай помогу. Это протез механический. Ему нужна будет чистка, смазка, как и любой техники, но и подзарядка. Тут есть крохотные сервомоторы для замены мышц пальцев. — А можно их усилить? — Ну, так, чтобы железо мять, — спросил с надеждой Михаил. — Можно, конечно. Но с этими ты сможешь прожить нормально целый день. А если делать усиление, то придется и батарею, соответствующую собой носить, на поясе или в рюкзаке, и заряжать ее дольше или от нескольких источников напряжения. К тому же она может сесть в самый неподходящий момент. Это можно решить сменными блоками, вообще все решаемо, но сложно. Ты творишь настоящую магию, проговорил Медведев, когда с помощью остатков инженерного комплекса, вошедшего в сознание у Сары, из живого металла я превратил гранулы в подобие стальных перчаток, налезших на спицы костей достаточно тонкие, чтобы оставаться легкими, но с ребрами с жесткости и специальными шероховатостями для удержания предметов. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Легко согласился я. Правда в этом случае вопрос спорный. Все. Теперь точно закончили. «Драться ими в полную силу не рекомендую, пока раны не зажили. На работать должно нормально, а вот на растяжение и скручивание лучше не экспериментировать. Я хоть и укрепил конструкцию за счет предплечья, но металл, в отличие от кости, после деформации сам не восстановится». «На сжатие?» «Это на удар?» — оглядываясь по сторонам, спросил княжич. «Дома поэкспериментируешь, нечего мне в мастерскую угромить, а то вижу в глазах азарт». «Ладно, как скажешь, старый, подарок ты мне преподнёс. И в самом деле княжеский, я такому и не мечтал уже». Главное, используй его с умом и не перенапрягайся, иначе может потребоваться ремонт, когда меня рядом не окажется. — А если окажешься, починишь? — с опаской спросил Михаил, но я его тут же успокоил, кивнув, и тот заулыбался от уха до уха. — Это же отлично! Я и раньше в тебе нисколько не сомневался, а теперь и вовсе вижу, что слухи не врали, и все идет к созданию нового клана. Об этом говорить пока рано, как скажешь. Только вот что... «Не связывал бы ты себя на постоянку с борзыями», — сказал он так, что за шумом дробилки я едва расслышал слова. «Они гордые и честные, но силы за ними нет. Наш род может дать тебе намного больше и уж точно существеннее, чем пара небольших комнатушек». Спасибо за предложение, но я тщательно выбираю союзников. Надеюсь, и медведи вы станут союзниками для меня и моих людей. Мы все на одной стороне, за императора и человечество. В ту же секунду ответил Михаил. Если тебе что-то нужно, мы постараемся для тебя это сделать. Пока нет. Но я не стану стесняться. Идем, а то нас уже твои люди заждались. Пройдя к выходу через холл, мы тепло попрощались. Оживление княжича было тяжело не заметить, как и серые стальные кисти рук, выглядывавшие из-под длинного рукава. — Что ты сделал? — спросила Жанна, подкравшаяся ко мне почти незаметно. — Не будь у меня Сары, контролировавшей сотни жучков, дающих полный обзор не только круговой, но и здания, я бы, пожалуй, и пропустить мог. Исцелил его, насколько это возможно. Спокойно ответил я, наблюдая за удаляющейся делегацией. Не знаешь, почему они искру, подаренную императором, не разменяли на его здоровье? Потому что им дали не божественную искру, а один из здоров обелиска. Это принципиальная разница. А уж какой именно они получили дар и куда потратили, я не знаю. Это тайна рода. «Но серьезно поменять такую возможность за пару рук для наследника, да еще не единственного?» <пых> — покачала головой инквизитор. «То есть они получили что-то более существенное? Понятия не имею. Если узнаешь, сообщи мне». Инквизиция крайне заинтересована в таких сведениях и будет благодарна своему комиссару, — ответила Жанна, смахнув с моего плеча невидимую соринку. — К слову, а ты не врал про доспех? — Да, будет готов к завтрашнему вечеру, а после я смогу вернуться на передовую. — Я не об этом, — спокойно заметила Жанна. «Они и вправду не будут работать без твоего присутствия. Разве это логично?» «Большая часть их функций упрощенная, может и работать. Но без меня они будут не так эффективны. «Особенность артефактов?» «Значит, тебе нужно будет озаботиться собственной защитой». «Твой доспех должен стать непробиваемым», — настоятельно проговорила Барсова. «Мы не можем потерять такого творца, как ты. Это неприемлемый риск». «Еще недавно я бы с тобой согласился». «Но есть один нюанс», — горько усмехнувшись, ответил я и бросил взгляд на последнюю стену, за которой виднелась колонна обелиска. Уходящие к небесам. В этом мире каждый должен быть готов пожертвовать собой ради человечества, от простого солдата до императора. — Не дай обелиск, — мрачно ответила Жанна, проследив за моим взглядом. — Да мне бы тоже не хотелось. — Барон! — Спешно подойдя, окрикнул меня Данила. «Вы закончили?» «Княгиня желает вас видеть обоих. Там какой-то срочный вопрос из-за донесения с фронта». Срочным донесением стало известие, что через границу начало протискиваться второе щупальце. «Это было в самом деле неприятно. Нам одного-то было много». Дирижабли сливали тонны напалма, выжигая все, что могли в воздухе и на земле, но странная гелеобразная структура сдерживала потоки пламени. Зато стало понятно беспокойство клана Медведевых в этом сезоне, взявших на себя верховенство в управлении оборонительным штабом. А ведь несокрушимая крепость получила серьезные повреждения и сейчас отступила на средние рубежи. Ее ремонт продолжался в полевых условиях, но полностью выполнять свои функции она не могла. Парка военной техники, достаточного для отражения массированной атаки, тоже не предвиделась, И дело не только в нехватке заводов. Вся внешняя стена была одной производственной линией. Главная проблема — топливо. Его вырабатывали всеми доступными методами, и все равно не хватало. «По лесу пригодилась бы пара таких батарей, как у барона», — с тихой завистью заметила Жанна. «Но мы понимаем, что это артефакт, добытый в бою». «А разве инквизиция не добывала их из тел поверженных монстров?» — уточнила Ольга. «Уж чего-чего, а тел от твари осталось предостаточно». «Вероятно, произошла проблема с извлечением после окончания сезона. Изменились условия мира, а у них не было возможности подстроить технику. А ты смог бы?» — недобро посмотрела на меня Жанна. «Если бы знал о проблеме заранее и не валялся, пораженный техновирусом...» «Возможно», — пожав плечами, ответил я... Но сейчас это время уже упущено. Другой вопрос. Что теперь у инквизиции большое количество сплавов на основе редкоземельных металлов, которые нужно будет преобразовывать. И с этим я могу помочь. Я передам это магистру, ⁇ кивнула Жанна. Что насчет помощи на передовой? Сигналы от Медведевых вполне очевидны и адекватны. Да, через пару дней, когда граница окончательно падет, я буду готов отправляться. Доспех доделывается. Вообще-то я имела в виду род барзых поправила меня инквизитор. «Мы очень ценим вклад барона и настаиваем на том, чтобы он оставался в тылу. Даже не обсуждается. Я буду со своими людьми и союзниками», — возразил я. «Мне бы тоже хотелось, чтобы старый оставался в башне. Но, как видите, это нереализуемо», — скупо улыбнулась «Ольга» которой наша перепалка точно не доставляла удовольствия. Мы отправимся, как только он будет готов. — Что же дело ваше? — улыбнулась Жанна, явно имея в виду какой-то недоступный мне контекст. Но раз уж зашел разговор о своих людях, кто сможет получить доспехи в пользование? Только те кто войдут в рот тигровых, или же вы наступаете мне на свежую мозоль, о которой я пока не собирался думать, — спокойно ответил я. У меня даже своей роты пока нет, не говоря уже о роде, который должен включать как минимум нескольких родственников, семью. Пока рано об этом рассуждать. Что же до брони? По мере готовности будем снимать мерки. «Следующие доспехи получит княгиня Борзых. Они будут со своими особенностями в конструкции, чтобы не замедлять движение при даре». «Даже такое возможно?» — удивились обе девушки. «Хм, значит ли это, что пока рода Тигровых нет, союзники могут рассчитывать на доспехи, созданные старым?» Откашлявшись, проговорил князь владимир стоявший за правым плечом ольги у нас каждый одаренный на счету и если есть возможность сохранить жизни давайте не будем наглеть дядя одернула его княгиня если старый захочет и сочтет это возможным сделает верно «Вообще я собирался укомплектовать всех своих близких доспехами для передовой. Но это не быстрый процесс, так что не станем загадывать, как пойдет. Думаю, такими темпами женитьба и создание семьи тоже зависит исключительно от барона», — хмыкнул Владимир, посмотрев на инквизитора. Некоторые аж из камзолов выпрыгивают, чтобы сменить фамилию и духа покровителя. — Поосторожнее, ваше сиятельство, иначе я подумаю, что вы говорите о своей племяннице, — едко улыбнулась Жанна. — Нехорошо может выйти. — Достаточно, — оборвал я перепалку. — У нас что, более серьезных проблем для обсуждения нет? Тем нашлось достаточно, правда, вскоре мое в них участие свелось к минимуму. На самом деле у меня было не так много рычагов давления и возможностей, и пусть хороший доспех мог очень многое, но это не решало ни вопросы людей, ни оружия и боеприпасов, а толку от брони без носителя. Когда мутные и долгие обсуждения подошли к концу, было решено, что на передовую отправятся три сборных рыцарских копья под предводительством Ольги, Владимира и моим. Ко мне присоединились Жанна со взводом инквизиции, мои прежние соратники и взвод борзых под командованием Данилы. Итого шестьдесят человек. Дальше речь пошла о вооружении, способном противостоять деревяшкам, и стало совсем кисло. Там, где другие роды могли выставить десятки, а иногда и сотни бойцов с благословленным оружием, нам приходилось рассчитывать на пятерых. Правда, Ольга намекнула, что это может измениться но конкретизировать ничего не стало. «Медведи, вы встретились. Думаю, тебе стоит это услышать!» — отвлекла меня Сара, и я чуть не выругался, вспомнив, что пока у Михаила в руках есть хоть грамм живого металла, через него я могу вести прослушку. «Прошу прощения, отойду, нужно подумать». — сообщил я остальным и, не дожидаясь ответа, ушел в угол. — Подключай. — Отец, я не передам наследование брату. — Теперь это не обсуждается, — рычал Михаил. Похоже, они находились на передовой, в штабе крепости, а остальных банально выгнали». Я помнил грозный вид Медведева-старшего, а на его фоне княжич выглядел не слишком внушительно. «Не можешь драться, не можешь править! Простое правило, с которым ты раньше не спорил, потому что я прекрасно знаю свою роль и место, и знаю силу брата». «Калеки — не место на троне, но я больше не калека!» Потрясая железными кулаками, сказал Михаил. «Ты хотел, чтобы вместо лечения мы получили дар для магии, для фей?» Разве я возразил хоть словом? «Рот прежде всего, я это знаю, но теперь нет нужды выбирать». — Мы получили и мое исцеление, и дар. — Ты получил его не из рук императора, а от мелкого баронешки, который, в отличие от тебя, не знает своего места, — едко усмехнулся князь Медведев. — Пока он держится за юбку борзой и действует наше соглашение с Владимиром, Мы его не тронем, но, не воображая о нем слишком много, за ним стоит не только Ольга, но и Инквизиция, а когда они начнут получать первые доспехи, род борзых усилится многократно. вы всегда только на своей стороне и соблюдают нейтралитет — «В крайнем случае мы поможем им вынудить гончих отдать этого мастера инквизиции, и все будут довольны», — пожал плечами князь. «Не зацикливайся. Интересы клана выше твоих привязанностей и претензий. Только если Вася сможет меня победить». «Я не отдам место наследника без боя, да будет так!» «До первой крови!» — небрежно махнул Медведев, а затем нажал на кнопку селектора. «Всем офицерам вернуться на свои посты!» «Знаешь, подслушивать, конечно, нехорошо». Но быть неинформированным еще хуже. Пошли по одному жучку в каждую башню. Хотя нет, по три. Включая резиденцию ордена обелиска, подумав, решил я. Пусть наши планы и сформированы. Лучше заранее знать, когда им угрожают. Это... 50 грамм живого металла, при том, что контролировать его на большом удалении не выйдет, понадобятся ретрансляторы. Впрочем, мы можем обойтись вполне классическими жучками. Я все сделаю. Мы закончили через полчаса, рассчитывая на пару дней подготовки. Но все эти планы пошли прахом. Ближе к полуночи я вскочил от воя сирен и шарящих по черному небу прожекторов. Конец книги.